Амалия Нётер. Годы жизни с 1882 по 1935. Математик. Альберт Эйнштейн упёрся в неразрешимую проблему. Он разработал общую теорию относительности, но не справился с её математикой. Ему пришлось привлечь к разработке математического обоснования группу специалистов из Гёттингенского университета. Группу возглавляли Давид Гильберт и Феликс Клейн, чрезвычайно уважаемые за вклад в изучение математических постоянных. Частью их наследия являлось организованное ими сообщество учёных в Гёттингене, благодаря которым здешний университет превратился в один из самых уважаемых математических институтов мира. Они открывали таланты Её особым вкладом в проект Эйнштейна стала Эмми Нётер. Нётер планомерно завоёвывала себе имя. Восемью годами раньше она начала работать в университете Эрланггена без жалования и должности. К моменту переезда в Гёттинген опубликовала несколько статей, читала лекции за границей, Была научным руководителем докторантов и подменяла в качестве лектора своего отца, Макса Нётерра, профессора математики в Эрлнгене, здоровье которого неуклонно ухудшалось. В то время специализацией Эми Нётер были инварианты, или математические объекты, остающиеся неизменными при преобразованиях, например, вращении или отражении. Для общей теории относительности её база знаний имела решающее значение. Эйнштейну понадобились взаимосвязанные уравнения. Нётер помогла их составить. Её формулы были изящными, а процесс мышления и воображения позволяли видеть всё в новом свете. Эйнштейн был высокого мнения о работе Эмми. Он писал: "Фрейли, Нётер постоянно консультирует меня в моих проектах. И именно благодаря ей я стал разбираться в предмете. Близкие коллеги Нётер быстро поняли, что она исключительная ценность, которую обязательно нужно удержать с помощью штатной должности. Однако Эмми столкнулась и с яростным противодействием. Многие из тех, кто поддерживал идею сделать её лектором, были также убеждены, что она просто исключение, и что женщины не должны преподавать в университетах. Министерство по делам религии и образования Пруссии, одобрение которого должен был получить университет, запретило её назначение. Ей не будет позволено стать лектором в Гётингене, Франкфурте или где бы то ни было ещё. Произошедшие политические изменения наконец сломали устаревшие вот правил в отношении женщин в науке. С поражением Германии в Первой мировой войне социалисты взяли власть и предоставили женщинам право голоса. В университете сохранилось движение в пользу того, чтобы дать Нётер штатную должность, и Эйнштейн предложил ходатайствовать за неё, добившись новой работы для Фрейлен Нётер. Я снова ощутил огромную несправедливость того, что она не может официально читать лекции, писал он. Хотя Нётер преподавала, формально занятия вёл Давид Гилберт. Наконец Нётер позволили занять настоящую должность в университете, название которой, впрочем, было продуктом фантазии. В качестве неофициального профессора Эмми Нётер не полагалось жалование. Коллеги шутили по поводу её должности, говоря, что экстраординарный профессор не знает ничего ординарного, а ординарный профессор не знает ничего экстраординарного. Когда ей всё-таки назначили жалование, она оказалась самым низкооплачиваемым штатным преподавателем. С зарплатой или без в Гёттингене Эмми процветала. Вот насколько повлияло на физику одно направление исследования, которое сейчас называется теорией Нётер, по словам одного учёного, который и приводит The New York Times. Можно с уверенностью утверждать, что её теорема является становым хребтом всей современной физики. А её влияние на математику, она одна из создателей абстрактной алгебры. в статье от 1921 года, озаглавленной Теория идеалов в кольцах, Нётер освобождает свою работу от шелухи цифр, формул и конкретных примеров. Вместо этого Эмми сравнивает концепции, по словам популяризатора науки Шэрон Бярч Макгрейн, как если бы она описывала и соотносила характеристики зданий: высоту, прочность, полезность, величину. не упоминая сами здания. Обладая чрезвычайно нешаблонным взглядом, Нётер замечала связи между концепциями, которые учёные и математики до этого считали независимыми, такими как время и сохранение энергии. Нётер так увлекалась, обсуждая математику, что необранённая за обедом еда, ни выбившаяся из пучка прядь волос, не заставляли её замедлиться ни на секунду. Она говорила громко и восторженно, и, как Эйнштейн, не заботилась о внешнем виде, если это не касалось удобства. Эйнштейн любил свои серые хлопковые свитера, когда в моде были шешстены. Нётер носила длинные мешковатые платья и остригла волосы до того, как это стало общепринятым. В случае Эйнштейна мы называем это проявлениями погружённого в свои мысли гения. К Нетер применялись двойные стандарты. Ее вес и внешний вид служили предметом постоянных насмешек и сплетен. Пересуды волновали Нетер не более, чем прочие раздражающие банальности наподобие должности, жалованья и политики. Если студентки пытались вернуть на место выбившиеся шпильки или поправить на ней блузу во время перерыва в лекции, она их отгоняла. Прическа и одежда могли меняться. Но инвариантом для Ньютер была математика. При столь быстром уме даже для Ньютер была проблемой угнаться за своими мыслями. Когда она развивала какую-то идею перед аудиторией, то быстро покрывала доску записями, стирала и исписывала снова. И если новая мысль захватывала ее, по воспоминаниям студентов, она швыряла мел на пол и топтала его, окутанное клубами белой пыли. Нётер была общительной и щедро делилась идеями. Множество важных научных статей были отмечены мощью её ума и опубликованы без упоминания Нётер в качестве автора, но с её благословения. В больших фрагментах второго издания учебника Современная алгебра Modern Algebra можно проследить влияние Нётер. Политика нацистской Германии повлияла на карьеру Нётер. Хотя она заслужила репутацию одного из величайших математиков XX века, для нацистов имели значение лишь её левые взгляды и еврейское происхождение. В мае 1933 года Эми стала одним из первых профессоров евреев, уволенных из Гёттингена. Несмотря на опасность, математика осталась для неё на первом месте, что, возможно, было наивным. Лишившись возможности преподавать в университете, Нётер стала нелегально давать уроки в своей скромной квартирке всем желающим, включая нацистов, являвшихся в полной военной форме. Это не означало согласия с происходящим, но ради преданных науке учеников она готова была подавлять своё недовольство. Её сердце не ведало зла, вспоминал друг и коллега Эмми. Она не верила в зло. И ей никогда не приходило в голову, что оно может существовать среди людей. Друзья были всей душой преданы Нетер за ее великодушие, понимая, что оставаясь в Германии, она подвергает себя большой опасности. В 1933 году друзья нашли для Эми должность в колледже Бринмар в Соединенных Штатах. Предполагалось, что это временное место работы, пока она не найдет более престижное. Но всего через два года после приезда в США Нютер умерла, не сумев восстановиться после операции кисти яичника. Ей было пятьдесят три года. Энштейн написал письмо в The New York Times по поводу ее смерти. Фрейлен Нютер была самым значительным творческим гением математики с момента появления женского высшего образования. Сегодня некоторые учёные считают, что научный вклад Амали и Нётер, долго остававшийся заслонённым чужими именами и званиями, превосходит даже достижения автора этого восторженного отзыва.